Глава 9. В аудиторию Гарс зашел первым. С невозмутимым видом осмотрел помещение, выбрал с его точки зрения наиболее безопасное место и настоятельно рекомендовал занять именно его. Пунцовая от смущения, стараясь не смотреть по сторонам, я села за парту, достала письменные принадлежности. Спустя минуту наблюдала точно такую же картину, Килис, телохранитель Клоды, с не меньшим рвением проверил комнату. Выбрал соседний со мной стол. Судя по выражению лица Дроу, ей эта бдительность также не нравилась. Но слушаться, как и я, она, видимо, не могла. От боевиков, также наблюдавших эту сцену, исходили волны презрения. Если бы взглядом можно было убивать... Корни уничтожила каждую из нас. За что? Так и не могла понять я. Обязательно выясню. Сегодня пары были построены так, что с утра мы изучали щиты и атакующие заклинания, подробно разобрав схемы и пошагово изучив применение каждого элемента. После обеда планировалось закрепить умение на практике. Причем, если упор у боевиков и некромантов делался на нападение, то у менталов и практиков на защиту. Только целители занимались по отдельной программе. В большинстве своем они физически не могли причинить вред живому существу. Обедала я у себя в комнате. Через гарса Тер-Шатыйян настоятельно не рекомендовал посещать столовую. Похоже, демон всерьез решил изолировать меня от окружающих. одно из первых пришла на практический полигон. Он располагался между голубой и красной башнями. Был обнесён высоким огнеупорным забором. Поверх искрился двойной защитный купол. Присев на одну из скамеечек, что амфитеатром стояли по обе стороны от полигона, невольно залюбовалась искусной сеткой заклинаний. «На что смотришь?» – поинтересовался Гарс. «На купол. Мастерский выполнен. Не знаешь, кто делал?» После нападения Аракнида здесь все переустанавливал Тершей Тыйян. Конкретно с этим щитом помогали Балдоу, Ордлинг и Дайонг. «Откуда знаешь?» – удивилась осведомленность охранника. «Я знаю обо всех щитах и ловушках». Хозяин слишком печется о безопасности. Я скептически посмотрела на воина. Практически посторонний Академии человек, зная о ее секретах больше, чем кто бы то ни было. «Я связан клятвой», — пояснил Гарс, «и быстрее умру, чем нарушу ее». «Ну, раз ты все знаешь, может, расскажешь, чему нас тут учить будут?» Спросила я просто так, чтобы сменить тему. Наверняка преподаватель сам посвятит нас во всё через 5 минут после начала урока. Транер хочет сформировать из новичков группу. В условиях войны сработавшиеся тройки или четвёрки незаменимы. Что? Он и некромантов хочет поставить в группу, они же одиночки. Полноценные некроманты из вас выйдут лет через 5. Учёбы. «Опытные через десять. Практики. Выживут немногие. И те, кто останется, будут по-настоящему сильны. Как понимаешь, у нас нет этих десяти-пятнадцати лет». «Хм, гарс!» — меня озарила нехорошая догадка. «Транер ведь подобрал напарников. Не так ли?» Воин прищурился, посмотрел на меня внимательно, будто обдумывая что-то серьезное. Думаю, что среди сокурсников ты не найдешь равных своей силе адептов. Эта тренировка может еще одна-две. Покажет, правда это или нет, и тогда... Что? Будет повод назначить индивидуальные занятия. А не слишком ли много Гагарс болтает? Задалась я вопросом. Раньше такой словоохотливости за ним не замечала. Не иначе с подачи трана расстарается. Готовит морально, так сказать. Что ж, поживем, увидим. Тем временем полигон заполнялся адептами. Весь первый курс, даже целители. Цвета одежды разделили молодежь на пять отдельных групп. Некроманты и те держались вместе. Появился нештар Дайонг. Высокий, гибкий дракон. Сегодня он, как и студенты, был облачен в специальную форму. Свободные бордовые брюки мягко обрисовали контуры стройных ног, а туника только подчеркивала широкую грудную клетку и рельефные мышцы декана силы. По рядам девчонок пронесся слаженный восторженный вздох. «Красив!» — в который раз признала я. Но демон вне конкуренции. Выстроив нас в две шеренги, Ништар провел краткий инструктаж по технике безопасности. Состоял он из двух правил – постоянно поддерживать индивидуальный щит и не бить по противнику, не убедившись, что тот защищен. После провел проверку способности, вызывал по паре адептов. Сначала каждый из них создавал базовый атакующий шар и кидал ее в специальную поглощающую стенку. После демонстрировал умение владеть щитом. Третьим этапом было использование навыков в полевых условиях. То есть, один держал щит, второй испытывал его на прочность атакующим шаром. Причем не всегда он мог быть огненным или иметь круглую форму. У землевиков базовый шар выглядел как закрученный спираль вих. У воздушников мини-торнадо, у водников каплевидный сгусток льда а у некромантов клубящаяся чернотой сфера. Последняя, как правило, несла в себе смертельное проклятие. «Запомни», – шепнул напоследок Гарс, – «твои стихии – огонь, земля и воздух. Используй ту, что лучше всего удается контролировать». Ого, кивнула я, немного растерявшись. «Как-то не задумывалась, что лучше контролирую». Они все равноценные и одинаково сложные. На демонстрации способностей Корни показала очень хороший результат. Ее шар, размером с футбольный мяч, полыхал алым цветом. Это говорило о довольно большом потенциале. Девушка просто светилась от гордости. Во всей группе боевиков едва ли нашлись еще ребята с таким уровнем силы. Я не стала конкурировать. Создала шар поменьше. «Алена!» Дайонг внимательно следил за мной. «Поскольку вы будущий термарк, покажите и другие стихии». Пожав плечами, я не стала убирать шарик. Просто огненный круг вытянула спираль, закрутила. В красный цвет вплелись коричнево-золотые нити. Затем спираль преобразовала в торнадо, прибавив воздушных струй. Настолько красиво все смотрелось, что я с любопытством взирала на собственное творение. Раньше и не пробовала сделать нечто подобное. «Эй, а где некромантия?» – выкрикнул кто-то со стороны. «Да, пожалуйста!» – хмыкнула я. Торнадо почернело, преобразовавший сгусток настоящей тьмы. И только в самом эпицентре воронки продолжали мелькать красные, синие, и золотисто-коричневые нити. «Прекрасно!» – похвалил декан. «Подобно я только у Тершайты видел. Неудивительно, почему он избрал вас в своей протеже». «А теперь защита!» – скомандовал он. Недолго думая, швырнула сгусток на землю, очертила рукой круг. Тьма, ударившись в одном месте, тут же распределилась в указанном направлении образовав вокруг щит из клубящейся темноты. Правда, уже через десяток секунд он начал светлеть и истончаться, пока совсем не растворился в воздухе. «Кто научил вас делать такое?» Дракон подался ко мне. В его глазах зажегся немалый интерес. Эм... Я отшатнулась и чуть не упала. Предметы в поле моего зрения вдруг поплыли. Гарст тут же подскочил, чтобы поймать меня у самой земли. «Целителя?» – поинтересовался преподаватель, но я мотнула головой. Небольшая слабость уже прошла, о чем я и сообщила. Уровневый многостихийный некрошит забирает слишком много энергии, но считается самым надежным. Вдобавок уничтожает всё, что снаружи, нечисть в том числе. Если бы вы добавили проклятие, в радиусе трех-пяти метров все были уже мертвы». «Ого!» – поразилась я. «А сколько времени можно держать такой щит?» «Зависит от потенциала Марга. От минуты до получаса». «Но чем дольше используешь, тем быстрее иссякают силы». «Никогда не делайте без жизненной необходимости. После будете слабее котенка». Вас может добить даже ребенок. Как правило, достаточно простого купольного щита. Угу, конечно, буду тренироваться, решила для себя. Да, Йонг разрешил 10 минут посидеть в сторонке. За это время он разбил адептов на пары. Те, у кого лучше получалось создавать шары, стреляли ими по тем, кто преуспел со щитами. В корне досталось сразу два защитника. Мои старые знакомые – Карл и Дирк. Она по очереди кидалась в оборотни огненными мечами, а те только успевали выстраивать отражающие стенки. Только я собралась поучаствовать в тренировке, как у дракона запульсировал кристалл связи. Ништар закрылся пологом тишины и минуту с кем-то яростно переговаривался. Когда закончился разговор, придирчиво посмотрел на адептов. «Продолжать занятие. Вернусь через 15 минут». «А я?» – напомнила о себе, пока декан не исчез в портале. «Замените того, кто первым выдохнется. Все». Преподаватель кинул взгляд на моего телохранителя. Тот кивнул, мол, и так присмотрит. После мужчина шагнул в открывшийся переход. Я с большим нетерпением стала ждать, кто же первым сдастся. Сил я чувствовала себе предостаточно. А вот своеобразная игра вышибала, привлекала ужасно. Все адепты с увлечением носились по площадке, швыряясь молниями, шарами, торнадо или спиралями. Тут и там поблескивали вогнутые поверхности щитов, сыпали искры, звучали смешки, охи-ахи, радостные восклицания или болезненные стоны.